«Джек-потрошитель». Точка в расследовании так и не поставлена. Пять раз маленький человек выныривал из ночного людского водоворота на лондонской Уайт-Чепл. Пять раз он заговаривал с женщинами на улицах. Каждый раз эти женщины умирали, зарезанные тем самым способом, который выдавал кровавый почерк Джека-потрошителя. Дюже над детективов, любителей и профессионалов имели свои продвинутые теории относительно личности таинственного маленького человека, но никому не удалось разрешить этот вопрос окончательно. Спустя целое столетие после того, как он совершил своё ужасное преступление, они по-прежнему остаются неразгаданными и таинственными. И стант Викторианского Лондона представлял из себя гноящуюся язву на лице Англии. Захудалые домишки теснились по обеим сторонам улиц, заполненных зловонными отбросами. По вечерам аллеи, дворы и углы превращались в черные пещеры между освещенными светом свечей окнами. Внутри люди, которых было слишком много, боролись за место в тесных комнатах. Снаружи мужчины, женщины и дети — составляли разношерстное общество, влачившее нищенское и часто преступное существование. Единственным спасением от такой жизни было забвение, которое можно было найти в бутылке с джинном, ценою в несколько пенсов. Для многих женщин проституция была единственным источником средств к существованию. Джек-потрошитель попал в этот котел осенью 1800 года, 88-го года. Вместе с ним пришли ужас и паника. Для Мэри Энн Николе наступили плохие времена. В 42 года она уже не могла завлечь мужчину. Она не в состоянии была даже раздобыть несколько пенсов, чтобы уплатить за место в ночлежном доме. Последние медики, которые у нее были, она уже истратила на джин. Когда на узкой улочке Баксроуд К ней подошёл маленький человек. Мэри подумала лишь о том, что у неё появился шанс провести эту ночь в тепле. Она не встревожилась даже, когда он завёл её обратно в тень. Всего лишь в нескольких метрах от них были люди. Когда она поняла, что что-то не так, было уже слишком поздно. Джек-потрошитель сделал шаг назад и, оказавшись у неё за спиной, зажал ей рот рукой. Затем он перерезал ей горло. В ранний утренний час в пятницу 31 августа 1888 года её изуродованное тело обнаружил извозчик. Потрошитель положил начало эпохе террора. Перед тем как нанести следующий удар, он выждал всего 7 дней. Новой жертвой стала 47-летняя Анна Чепмен, тоже проститутка. известной как Тёмная Анни. К тому времени, как состоялась её роковая встреча с потрошителем, она уже умирала от чехотки, болезни, истощающей лёгкие. Её тело нашёл носильщик с рынка Спитлфилдс на заднем дворе дома 29 по Ханберри-стрит. По Уайт-Чэпл поползли слухи. Некоторые говорили, что убийца носит свои ножи в маленькой чёрной сумочке, Прокатилась волна беспорядков. Истерически настроенные толпы преследовали каждого, кто нёс с собой сумочку. Для патрулирования улиц были сформированы специальные группы. Невинных, но подозрительных людей полиция арестовывала десятками. Но потрошитель не оставлял никаких улик. Полицейские врачи могли лишь сказать о нём, что он левша и что обладает некоторыми знаниями из области медицины. Убийство, — говорили следственные хирурги, — выполнено ловко и с несомненным умением. Ночью 30 сентября потрошитель убил еще двух женщин и оставил ту, единственную улику, которая могла бы стать ключом к разгадке его страшной карьеры. Позади дома номер 40 по Бернер-стрит обнаружили длинную лис-страйт, из горла которой все еще продолжала течь кровь. Труп Кэт Эдос, изуродованный ещё ужаснее всех остальных, лежал всего лишь в нескольких минутах ходьбы по Миттерсквер. Её изрезанное тело оставило дорожку из крови, ведущую к двери, на которой мелом были нацарапаны следующие слова: "Евреи не те люди, которых можно безосновательно обвинять". Означало ли это, что потрошитель евреев, мстящий миру, который был к нему несправедлив, И он сумасшедший, который выносит и исполняет свои собственные приговоры. Каково бы ни было значение этого сообщения, оно было чрезвычайно важным. Но эта надпись так и не была хорошенько изучена. По каким-то таинственным и необъяснимым причинам глава столичной полиции отдал приказ стереть её. Весь Лондон был охвачен ужасом, вызванным двойным убийством. Поползли слухи Потрошитель, сумасшедший доктор, польский дикарь, русский секретный царский агент, пытающийся дискредитировать полицию, пуританин, выведенный из себя пороками города, было даже такое предположение, Джек-потрошитель, сумасшедшая акушерка, смертельно ненавидящая проституток. Никому ничего не было точно известно, а тем временем потрошитель оставался на свободе. И 9 ноября он вновь Напомнила себе. Последним человеком, кто видел в живых, разумеется, не считая убийцы, двадцатипятилетнюю Мэри Келли, был прохожий по имени Джордж Хатчинсон. Она клянчила у него денег, чтобы заплатить за свою крошечную комнату на Меллерс-Корт 13. Затем он видел, как она отошла в сторону и заговорила с маленьким, хорошо одетым человеком, у которого были светлые усы. и низкая шляпа. На следующее утро её расчленённый труп обнаружили в её комнате. Мэри стала последней жертвой потрошителя. Больше он не возвращался к своему ужасному занятию. Детективы до сих пор пытаются распутать это дело, но пока безрезультатно. Документация по этому делу была заперта в полиции в Скотланд-Ярде, но она не содержит почти ничего. Кроме спекуляций и рассуждений на эту тему, причиной этого является то, что потрошитель оставил совсем немного следов. Каждый раз после убийства он просто-напросто растворялся в бурлящей толпе на Уайт-чепле. Каким образом? Если он был бедным, то как получил те медицинские знания, которые использовал в своей кошмарной хирургии? Если он был богат, То как ему удавалось не бросаться в глаза среди жалкой нищеты, царившей в Истанте, и как он незамеченным совершал свои преступления, когда для таких ужасных хирургических операций требуется не меньше часа. Эти вопросы остаются без ответа. Полиция закрыла это дело через несколько месяцев после смерти Мэри Келли. И хотя им продолжали заниматься некоторые энтузиасты, Их розыски не продвинулись дальше предположений. Самая правдоподобная теория относительно идентификации личности Джека Потрошителя принадлежит автору и радиоведущему по имени Дэниел Фарсон. Источником его расследования стали заметки сэра Мелвилла Макнаггтона, поступившего в Скотленд-Ярд через год после убийства и в 1903 году ставшего его главой. Согласно Макнагтену, полиция остановилась на трёх подозреваемых: русском докторе-убийце по имени Михаил Острок, польском еврее и женоненавистнике Косманский и развращённом адвокате, которого звали Монтегю Джон Друй.